Глава девятнадцатая. Самый дальний берег. Он вернулся домой и впервые спал спокойно с самого переезда в дом семнадцать по ворф И проснулся полным сил. Он чувствовал себя освобожденным. Чувствовал, что знает, кто он. Он спустился на Мортлейк-Хай-Стрит... где на углу с Уайт-Харт-Лейн взял себе макеата и домашнюю гранолу и сидел среди жен Литтл-Челси, собравшихся на чай Оранж-Пеко. Затем поднялся по течению у кладбища и тропы Темзы. Фасады домов вдоль излучины выжигало сильное солнце, преображая щипцы крыш в квадраты и треугольники света, привлекая внимание тут к алюминиевому зонту над трубой – к провисающему телефонному проводу что-то акцентируя желтым номерным знаком проезжающий ауaudi ветер сотрясал лежащие на всем неподвижные капли воды в другой стороне от реки над собором святой марии магdaleны радостно трудились вороны распадаясь на двойки и тройки выполняя свой воздушный труд вдыхаясь в свои сваливания и боковые скольжения вокруг шатра мавзолея ричарда бертона Только таким утром, думал Шоу, и можно сказать, что в Лондоне свежий воздух. Дальше по бичевнику, между заводом переработки мусора и национальным архивом, он осознал, что идет на работу. Передумал, решил посетить мать. «А ты не больно торопился», — пожаловалась она. Он уставился на нее. «Ты же не хотела меня видеть. Письмо мне написала». Она хохотала, пока не поперхнулась. «Не было такого», — сказала она голосом девушки куда моложе, только сейчас узнавшая о какой-то своей дерзкой социосексуальной оплошности, совершенной под влиянием алкоголя неделю, месяц или год назад. Это было одно из ее самых эффективных выражений. На миг она показалась полной жизни. «Не было такого». Шоу тоже рассмеялся. Потом вспомнил других ее детей. Их, людей прагматичных и с завидными практическими навыками, но почему-то все равно непрекаянных, разбросало за границу, где они неукоснительно и равноудаленно размещались вдоль побережий Канады или Австралии, чтобы никогда в жизни друг друга не видеть. Сколько в мире так и не поладивших сводных сестер и братьев. Столько пап в красно-белых футбольных шарфах, снявшихся 5 ноября, лыбясь из неудачно отпечатанного слайда кода Хрома, возбужденные и никчемные в свете костра на пляже, на десяток лет моложе своего настоящего возраста. В конце концов, это так ее утомило, поэтому у нее оставалось меньше времени на него. Жизнь была сложной и без малыша Шоу, который следовал за ней, полжизни рядом, полжизни в отдалении. Почему-то это он стал позором, а не отцы и сводные братья с сестрами. ежедневной обузой, требующей больше энергии, чем она могла дать. «Твой отец умер от увеличения селезенки», — сказала она теперь, словно это что-то хорошее. «Какой из?» — спросил Шоу. «Ты так говоришь, но на самом деле не всерьез. Хотел бы я знать о тебе правду». Тогда она положила руки на колени, отвернулась от него всем торсом и посмотрела в сад. Ты никогда не даешь мне рассказать. Я спрашиваю, без конца. Ты никогда не даешь мне ответить. Что? Тогда ответь сейчас, сказал он. Сейчас ты можешь ответить. Зачем? Она пожала плечами. Это была моя жизнь, а не твоя. Найди себе свою жизнь, засранец ленивый. После паузы она вздохнула и разгладила юбку. Хотя бы найди собственных друзей. Снаружи на свету горели газоны и клумбы. Она пренебрежительно отмахнулась от них рукой. «Раньше я любила воду, Джек. Помнишь?» «Кто такой Джек?» — спросил Шоус как можно большей горечью. «О, а ты не помнишь? Малыш Джонни Джек. Колыбельная. Малыш Джонни Джек...» — запела она хрупким мелодичным голосом. «Тащит семью на спине весь свой век». «Не помнит, — сказал Шоу, — впервые слышит. Наверное, ты пела кому-нибудь еще». После этого они оба замолчали, а потом она заплакала. Шоу неловко положил ей руку на плечи. «У меня есть друзья», — хотелось ему сказать. «Честно». Он пытался рассказать ей что-нибудь о своем знакомстве с Тимом и Энни Свон, но и сам как будто даже сейчас не мог на них сосредоточиться. «Да и ей не интересно Это он видел. Сейчас она была способна максимум на 10 минут чего угодно. Через 10 минут после его прихода она всегда забывала, кто он, чем ему обязана и зачем он здесь. Сидела, положив руки на колени, и слушала дневное дорожное движение к востоку и западу от дома престарелых. Теперь она сказала, «Здесь такой спертый воздух. Не попросишь их что-нибудь сделать? Воняет, как будто ушной серой. Шоу, который восемь лет испугался собственной ушной серы, потому что от нее пахло мармайтом, ничего такого не чувствовал. «Я принес нам фильм». Вот и все, что он нашел ответить. «Ночные ходы». Джин Хэкман, в роли детектива, которому не хватает эмоционального интеллекта, думал, можно посмотреть. Она пустыми глазами уставилась на DVD, оказавшейся у нее на коленях. «Очень хороший», — сказал Шоу. «А как же фотографии?» Ты их только без конца рвешь». «Правда? Я просто была такой малышкой Джейни Джек, вот и все». «Впрочем», — сказала она словно кому-то третьему в комнате, «кто теперь станет меня винить?» «Мы с тобой оба хорошо пожили», — поймал себя на уверенном заявлении шоу. «Ненавижу это место». К следующему полудню он начал задаваться вопросом, что именно произошло на бренд Он знал, что это что-то важное, но не знал, чем именно. Знал, что это облегчило его кризис, но не знал, насколько. Он вернулся туда в обед, но только обнаружил, что берег пуст. Все цепи и тросы, которые привязывали лихтер Тима Свона к суше, повисли. Отлившая вода обнажала заливающиеся очертания корпуса в иле. Шоу постоял на берегу пару минут, глядя вверх по течению на запутанную географию слияния Темза и Брент, а потом снова в сторону моста Кью, парящего над собственным белым, трепещущим отражением в свете, отраженном от воды. Между этими точками прели в тропическом свете осередки, словно обветшавшие китайские джонки. Вдоль всей реки, теперь осознал Шоу, острова превращались в лодки, А лодки сдавались и, оседая в дальнем конце какого-нибудь зимнего прилива, молча превращались в острова. Такова история любой жизни. Утром и вечером они еще ни то, ни другое дрейфовали через разреженный туман плавучими царствами уцененных кельтских мифов, приставали на час-другой к берегу, манили тебя ознакомительными предложениями, а потом в ту же ночь отчаливали, оставляя в твоей жизни пропущенный год и пару баллов нектар за оказанные услуги, о которых ты и не помнишь. Волшебную шляпу, камень с отверстием, ожерелье, что испуская слабый аромат литералей, рудеральных сорняков и широкого диапазона беспозвоночных, в том числе нескольких видов пиявок, внезапно превратится в россыпь ракушек. Раз теперь заодно уплыл и его излюбленный уличный туалет, шо тронулся к бару Террас в Уотерманс-центре, потом вернулся домой с крюком через фирму по аренде, где дал объявление о доме 17 по Уорф Террас. Через пару дней он нашел новую комнату в Тернем Грине. Об и Эмма, оба лет сорока, целую вечность проработали на канале BBC. «Не то чтобы мы там занимались чем-то особо интересным», сказала со смехом Энна. Там они давно знали друг о друге, но как-то раз Эмма пришла на маскарад в костюме мистического агнца Ван Эйка и завертелась. Они хотели детей, но Эмма не чувствовала себя к ним готовой. Об участвовал в производстве новейшего времени. Он напоминал тощую версию молодого Руперта Брука с орлиными чертами, малость неземными, малость суровыми для его возраста. Он играл на пианино и мог целый день напролет слушать Франсуа Куперена или что угодно, барочное. Оба любили спорт и природу, дикий кемпинг или, в частности, дикое плавание. Он провел парочку несложных больших заплывов, но м увлекается всерьез. Ей не интересно если там меньше 20 километров пешком и 8 километров в воде. У Эммы была привычка поднимать на шоу глаза, а потом игриво их отводить. «Да что угодно, Дикой!» — подтвердила она со смехом. В то же время казалось, что она не согласна с чем-то основным во взгляде оба на их отношения, с его глубинным пониманием того, кто теперь такие Об и Эмма. Шоу тоже рассмеялся. «Пятьдесят процентов моих снов о том, как я не хочу прыгать в текущую воду», — признался он. «Трудно сказать. Не то невроз, не то инстинкт самосохранения». Настало молчание. Эмма посмотрела на оба. «Мы первый раз берем жильца», — сказала она. «Они предлагают комнату и, очевидно, право пользоваться их кухней. Для них это что-то новенькое, что-то вроде эксперимента. Если Шоу еще не сдал свои вещи на склад и их немного, не хочет ли он воспользоваться чердаком? За Wi-Fi они денег не берут. Он хочет оглядеться? Он бы с превеликим удовольствием огляделся», — ответил Шоу. Комната находилась на втором этаже в задней части дома, с видом над садами на Чизик Коман. Сады уже начинали выглядеть по-осеннему, по ночам утешал дорожный шум с Чизик Хайроуд. Скоро шоу обжился, наловчился управляться с кофемашиной Примадонна от Де узнал, какой кофе предпочитают его хозяева, как загружать посудомойку. Дом был узкий, но достаточно просторный, чтобы пианино оба не мешало жить. достаточно пустой, чтобы казаться безмятежным. Лакированный паркет пропускал свет единой полосой от заднего сада до эркера в старой передней комнате, по дороге лакируя тут горшок, там уголок картины. «Мне вполне нравится», — говорил шоу матери по телефону. «Оп и Эмма коллекционируют репродукции Равилиуса, а на заднем фасаде у нас вовсю цветет глициния. Эмма обещала научить меня плавать». Чаще всего м вставала в пять, гоняла на велосипеде до уличного бассейна в Хэмптоне, чтобы проплыть свои стандартные пару километров. Одна она выходила из дома чаще, чем ожидал шоу. Со временем он обнаружил, что взгляд оба не столько пронзительный, сколько подавленный, а в те дни, на пике Брекзита, это вполне соответствовало курсу Би-Би-Си. Любая демографическая группа, впервые войдя в силу, выбирает себе типичную физиогномику и язык тела, фенотип, лучше всего подходящий к новым условиям. Все относятся к этому чутко, нервно, рвутся воспользоваться преимуществом или пожалеть, что их лицо не подходит. В течение нескольких недель, обвыкаясь в новом окружении, Шоу бродил по зловещей долине плохих костюмов, пальто эдвардианского вида, внезапных улыбчивых гримас и бодрого оптимизма, боровшихся с резиновыми рыбьими лицами и странной жестикуляцией. Он словно жил среди пришельцев. Сперва удивлялся, потом привык, хватало своих забот. Пришлось признать, что в его жизнь пришел холодный фронт, потом прошел. После него Шоу застенчиво восстанавливал связи. Находил работу в интернете, работу в стиле гик-экономики, к которой привык до кризиса, воссоединился с миром. Пока что и это было непросто, и не стоило разбрасываться силами. Осень перешла в зиму. Он меньше пил, возобновил прогулки, рано вставал, ехал на метро из Тернем Грина в Уимблдон, бродил туда-сюда по парку, от склона к кислотному склону, от пруда к тайному пруду, меж голыми деревьями и полированными корнями, на юг, через ворота Робин Гуда в Ричмонд-парк. Фотографировал оленей в дымке в 6 утра. Потом ел сэндвич с беконом среди собачников у фургона на прудах Пен, пока над деревьями вокруг балетной школы прояснялось небо. Изучал окрестности. В целом мысли его не занимали. Они проходили сквозь него с легкостью и без последствий. Однажды по дороге домой он срезал через старое Мортлейкское кладбище. Там к обеду было холодно, а краски — резкими, какими в тот день больше не будут. Оно казалось меньше, чем он помнил, скорее сад с забором, чем кладбище. Декабрь словно проник во взаимоотношения могил и тропинок дополнительным измерением, зафиксировал их в исторической конфигурации. Слева от шоу стоял пустой закрытый дом медиума. Из полисадника на дорогу кренились две-три таблички риэлторов. На скамейке перед домом ел сэндвич с копченым лососем мужчина, ближе к преклонному возрасту, в промасленной хлопковой куртке поверх темно-синего гернсийского свитера, в желтых вельветовых брюках. Лицо у него было гладким и розовым, голубые глаза слезящимися, но все еще мальчишескими. Между ног присели две маленькие черно-белые таксы на одном поводке. Шоу замешкался перед ним и спросил, «Мы с вами не знакомы по сеансам?» Мужчина пусто уставился на него и продолжил жевать. Улыбнулся и обратился к собакам, которые сидели наготове преисполненные надежд. «Нам всем надо есть!» — поддразнил он. Потом перевел взгляд на Шоу. «Вы согласны?» Шоу, не понимая, о чем его спрашивают, не смог придумать ответ. «Я обедаю, как и все!» Это магазинная еда, но часто вкусная. Я прихожу сюда и читаю книгу, обедаю. Просто подумал, что мы с вами уже встречались, вот и все. Сегодня, как видите, это дети воды. Он мельком показал шоу-книжку, помятую и с рваной обложкой, и задумчиво, но без разочарования, добавил. Мне она нравится меньше, чем я надеялся. Впрочем, как и любое детское чтение. Убедившись, что у Шоу нет ответа и на это, он продолжил. В этом месте творится поразительный вандализм. Они поднимаются по ночам от реки, чтобы чинить разрушение. Потом словно говорил в общем о мире. Под угрозой все, что не прибито. Многие дешевые викторианские надгробия всего лишь стоят на плоском камне. Затем, с извиняющимся видом, пожав плечами перед собаками, он сунул остатки сэндвича в рот. «Я всегда вытираю руки, предоставленной салфеткой», — сказал он Шоу, протягивая ему и салфетку, и упаковку от сэндвича. Шоу взял их и пошел к мусорке, задержавшись по пути, чтобы взглянуть на опрокинутые кресты и ангелов. Они стояли так, словно их толкало что-то яростное, но без особой опоры, такая сила, для которой навсегда останутся непреодолимыми основательные предметы, твердо установленные в землю. Он встал под падубом у забора психиатрической лечебницы. Из черной грязи у мысков-конверсов выжилась вода. Вокруг валялся недоеденный мусор. Среди палой листвы и лент флориста валялась на боку красная лейка. Когда Шоу огляделся вновь, на кладбище он был один, хотя лай собак все еще откуда-то слышался. В одном из верхних окон коттеджа-медиума быстро отразился свет с севера и востока, словно его только что закрыли. Дойдя через полчаса до Хаммерсмитского моста, поражаясь количеству пространства, замкнутого между берегами реки, Шоу гадал, не передумает ли сейчас и не отправится ли пешком к Кью, но все же перешел мост и двинулся в Тернем Грин, где нашел Оба, который вернулся домой пораньше и репетировал на пианино таинственные баррикады Куперена — в длинной и тепло теплоосвещенной комнате первого этажа, пока Эмма сидела и перебирала гирлянды, глядя на все уголком глаза и посмеиваясь. Рождественский день он провел с матерью в доме престарелых. Она выглядела старше, сидя у окна в своей лучшей юбке и положив руки на колени. Ему хотелось показать свой новенький айфон, купленный по рекомендации Эммы. «Эмма знает толк в телефонах», — объяснил он. И в самом деле она была из тех, кто знает толк во всем толковом. Вот ее фотография с Обом на заднем фоне. Это он снял случайно, когда пытался сделать на телефоне что-то другое. Об выглядел неловко, как выглядит любой, кого застанут, пока он тянется за ножницами. М, как всегда, была совершенно фотогенична, в идеальной позе. уже на полпути к тому, чтобы стать образом себя, но все же всегда сберегая что-то про запас, то, чего никогда не увидит ни камера, ни зритель. Об и Эмма ценили Рождество, хотя в сам праздник дома их не будет, потому что они всегда проводили его у родителей м в Шропшире, на берегах реки Северн, но ведь они и не думали, что он останется дома. «Там за ними пианино», — рассказывал матери Шоу, «мы его украшали падубом». «Уж пианино-то я узнаю», — сказала мать. Она уставилась на телефон, коснулась экрана, словно привлекала внимание к чему-то настолько очевидному, что не увидеть это может только Шоу, и потом добавила. «Я рада, что ты, наконец, пришел в себя. Да это просто хорошие люди. Вечно ты откладывал самое умное напоследок». Шоу забрал у нее телефон. «Да я просто с ними живу», — сказал он. Оп и м «Просто люди, с которыми я живу». Он положил руки на ее ладони, теплые. Кожа казалась бумажной и тонкой. Он легонько их сжал и попытался поймать ее взгляд. «У меня и правда такое ощущение, что я скоро вернусь в колею», — сказал он. Он всегда надеялся, что такое обещание его обережет. На миг все в жизни показалось не таким уж эфемерным и отрывочным. и он почувствовал, что оставил кризис позади, чем бы этот кризис ни был, и, наконец, может что-то дать миру. Потом мать отняла свои руки. По ней словно прошла дрожь, будто волна вероятности. Она одарила его своей самой сияющей улыбкой. «Давай смотреть фотографии», — сказала она. Но какой толк от прошлого, — думал Шоу. В его расплывчатых обещаниях и ветреных галечных пляжах в его озадаченных собаках неопределенной породы или таланта, которым внезапно отвели 15 минут свободы на мрачном пятачке травы посреди 60-летнего жилкомплекса. Какой смысл в том, чтобы заново изучать отцов, простых, дружелюбных, тупых, их одержимости и оправдания, футбольные шарфы и отпускные планы, их настойчивость на том, что они стояли перед тобой, А ты говорил или действовал, делал домашнюю работу, учился ездить на велосипеде, собирал модель, реагировал, роднился и поддерживал их. А превыше всего Шоу не хотелось видеть ее, единственную мать в расцвете сил, в наряде далекого десятилетия, с рукой на том или ином папаше, дальнем кузене или еще более дальних братьях и сестрах, пока она морщится от фотоаппарата к фотоаппарату, щурится из-за света одного морского побережья за другим. Если сравнить все это с мировоззрением оба и Эммы, жизнью как забавной, но аккуратной практикой, то это же, думал он, просто трындец какой-то. и за этой мыслью ему вспомнился пассаж из путешествий наших генов, где в не самых понятных выражениях и по не самым четким причинам описывалось единственное повторяющееся взаимодействие, врожденное в людях задолго до того, как они стали собственно людьми. Возможно, оно даже передалось от предыдущей формы жизни. Повторяющаяся последовательность ДНК, диморфизм единственного гена в единственной хромосоме, в котором закодировано некое утраченное и только сейчас возрождающееся состояние сознания. Тим Свонн. Вполне себе отец, если судить по одному его постоянному желанию объяснять все вне его головы, в категориях того, что творится внутри нее. Шоу снова был в коридоре. Тут пахло мастикой для пола и рождественским ужином дома престарелых. Он пинал стул. Когда это не помогло, он зашел в ближайший туалет и, убедившись, что запер дверь, сунул три пальца правой руки себе в горло, в надежде поторопить на свет все то, что там свернулось, чтобы оно перестало быть такой простой помехой. Ничего не вышло. А когда он вернулся, мать не просто разорвала множество фотографий, разворотила сами альбомы, но и вдобавок разбила экран новенького телефона. Возможно, несколько раз на него наступив, прежде чем снова сесть, сложить руки, уставиться на репродукцию Беклина на стене, и удалиться на замерзшие берега, поведение, которое он так хорошо знал. «Он же стоит четыреста фунтов!» — сказал Шоу. Она изумленно на него воззрилась. «И не знаю, что с тобой делать, Лео!» — сказала она. «Правда, не знаю». «Я не Лео!» — сказал Шоу. «Никого на свете, блин, не зовут Лео!» У нее были свои стремления. Почему бы не быть стремлением у него?» Он, наконец, задумался обо всем том, чего хочет, и спросил себя, получит ли это когда-нибудь. Подобрал айфон, нежно коснулся покрытыми звездами и податливого экрана, потом вышел. Все поддавалось слишком легко. «Господи!» — окликнула она вслед. «Вечно тебе все не так!» Потом «Так и не научился принимать мир как есть!» И, наконец, «Сегодня Рождество! Сегодня Рождество!» До дома он взял Убер. В районе Мортлейка поссорился с водителем из-за политики и, выйдя в бушующий оранжевым и розовым закат, решил пройти оставшийся путь до Тернем грина через Чизик. Было холодно. На полпути через Чизикский мост Шоу наклонился над парапетом и посмотрел на север и на запад. Выше по течению зимний свет рикошетил в воду от рваных краев туч, под удивительным углом, делая воздух между темнеющими берегами каким-то архитектурно сложным, но прозрачным. Через пару минут Шоу услышал колокола Видимо, какая-то вечерняя служба в соборе Святой Девы Марии на Большой улице. Хотя на миг померещилось, что звон исходит от самой воды. В уюте дома М и Оба он затеял себе чай. Пока ждал, когда закипит чайник, нажал на пару клавиш пианино. Включил телевизор, потом выключил. У него в комнате было тепло. Здесь он комфортно прожил с осени до зимы. Время растянулось. Вчера, перед тем, как сесть на поезд из Юстона в Шрусбери, Эмма сплела вокруг чистого викторианского камина гнездой старомодных китайских фонариков. На полке над ними стояла рождественская открытка для него — Лина гравюра в стиле 1920-х с мельничным жёлобом и чистой пеной на тёмной воде. «Всё приходит и уходит, и придаёт тебе форму, нравится тебе или нет. Хорошо, если бы у тебя здесь были свои вещи», — вспомнил шоу «Совет Эммы» вскоре после его переезда. «Не просто наша старая ерунда для жильцов. У тебя же есть свои вещи, правда?» Прислушавшись к совету, Шоу принес с чердака пару безделиц, начав со своей библиотеки, в нее теперь вдобавок к воришке Мартину входили дети воды и путешествия наших генов, которую расставил в алфавитном порядке по фамилиям авторов на полке над кроватью, а затем перешел к вещам, чью функцию определить было уже труднее. А еще поставил на столик у окна недавно купленный MacBook Air, за который его расхвалила Эмма. «Вот видишь, ты можешь даже работать из дома!» Теперь он сидел, попивая осам второй заварки, и ел имбирное печенье, пытаясь вспомнить, откуда у него вообще пепельница с лошадками. Он ведь даже не курит. Еще была красная пластмассовая шкатулка, 5 на 5 сантиметров, пустая. Набор открыток, перетянутых древними резинками и адресованных незнакомым ему почерком, неизвестным ему получателям. Маленькая пыльная керамическая брошка в форме розы. На что ему такие вещи? Он не мог и дату их определить, не то что привязать к собственной истории. Словно всю жизнь собирал чужие сувениры. Гордостью коллекции была серебряная рыбка, которую подарила Виктория Найман сразу после его переезда в дом 17 по Уорф-Террес. Шоу уставился на нее с растущим отвращением. Рыбка, непропорциональная, пучегубая, самодовольная, уставилась в ответ. Письма от Виктории приходили на электронную почту весь год, на еженедельной основе. На большинство он не отвечал, некоторые даже не открывал. Сейчас, мучимой совестью, он решил наверстать. «Здесь очень по-брэкзитовски», — написала она в свой первый вечер вне Лондона. «Восемь пабов на квадратную милю и глубокие чащи вокруг». Далее следовали описания. Городка, не убиравшего рождественские гирлянды год напролет. Городка по соседству, заработавшего кучу денег на промышленной революции, но потом не особо. Ее Ее дома. ее красивого дома с красивой лестницей, где она обходила большие пустые комнаты в восторженном трансе. Это первоначальное хорошее настроение держалось 2-3 месяца. Обожаю сундуки для одеял. Никогда не думал, что падуб просто до нелепого высокий. Но скоро она стала такой же неприкаянной, какой ее запомнил шоу. Весь день проводила в дороге и одиночестве Проезжала по 80 километров до антикварного магазина или обновленного викторианского сада. «Зато не засиживаюсь дома», — объясняла она, — «встречаюсь с людьми. Они мало что говорят, но все-таки встречаюсь. Можно подумать, проще купить собаку». Юмор перерос в иронию. Ирония скатилась обратно в какой-то сковывающий самозащитный вымысел, быстро прокладывающий расстояние между ней и всем, что она находила. «Но, судя по трактор-порно на верхней полке у газетчика, я могу быть где угодно в Брикзитании». Или «Почему под падубом валяются яблоки? Падалицы под падубом». Наверное, я никогда не понимала глубинку. Одни истории он понимал, другие, хоть и казались простыми, трактовки не поддавались. «Говоришь себе, долина не такая уж зловещая. И это же правда, да?» а значит, в ближайший городок что-нибудь покупать. Она начала ссылаться на письма, которые он не получал. Ее выражения стали такими же неопределенными, как и ее ситуация. Она ни с того ни с сего спрашивала, что ты обо мне подумаешь теперь? Скоро это уже выглядело гигантским обвалом уверенности в себе. К концу ноября она потеряла хватку. Подслушала разговор двух женщин в кафе и из-за этого задумалась. закончится ли сейчас мир или выберет какое-то простое, красивое, изумительное направление. Через неделю-другую пришло сообщение в одну строчку. «Это хороший городок, но в нем что-то происходит». И все. Шоу ничего не мог понять и все-таки чувствовал себя обязанным написать ответ. «Кажется, прошла тысяча лет с тех пор, как ты приезжала и мы были вместе», — начал он. Потом, удалив первый вариант, прости, что не был на связи. Слишком много рассказывать. С чего начать? У меня такое ощущение, будто я тебя бросил. Такое ощущение, что я должен перед тобой объясниться. Виктория, знал он, ответит на это более-менее ироничным смешком. Очевидно, бросили они друг друга. Но не мог же он воссоединиться в одиночку, а без ее помощи оставалось только пытаться объясниться. Скоро он написал, «Я никогда по-настоящему не знал, кто я такой». И затем его уже было не заткнуть. Когда он оторвался от письма в следующий раз, была полночь, он ничего не видел в саду. Тернем Грин затих, не считая праздничных воплей со стороны баров на Чизик Хайроуд. Единственное, что он слышал, кроме них, — спорадическое жужжание, вроде бы от мака. Он проголодался. «Ты...» Правильно про меня говорила. Я всегда жил в панике. Он и не помнил, когда впервые всплыла эта тема. Казалось, что очень рано в их отношениях, в каком-то пабе. «Теперь он видит проблему так», — писал Шоу. До кризиса он слишком точно знал, кто он такой. В нем был настолько понятный стержень, что ничего внешнего для придания формы ему никогда и не требовалось. Шоу был... так уверен в себе, что мог отвергнуть что или кого угодно, даже если человек ему нравился и был нужен ради чего-то нового. На это я всегда мог положиться, но потом усомнился. «Что происходит в первый раз?» — спрашивал Шоу, когда таким вот образом теряешь равновесие и задумываешься, чью жизнь вообще видишь. «Может», — закончил он, — «в этом всегда и было дело». «Не только у меня, но и вообще у всех. Мы все когда-то об этом задумываемся, но никто не знал, почему». Он перечитал, добавил, «В общем, а у тебя там как?». Потом уставился на почтовый ящик, пока рулетка мира крутилась между «удалить» и «послать». Остановился на «послать». Но ответа он не получил ни в тот день, ни в следующий. В каком-то смысле он его и не ждал. Прошло Рождество. Западный Лондон ощутил настойчивое приближение очередного года, развернулся встретить его на полпути, пока над рекой туда-сюда носила дождь. Декабрь понемногу перетек в январь. Зима понемногу утекла в начало весны. Шоу снова написал, «Дорогая Виктория, я часто задумываюсь, как ты поживаешь». И тут никакого ответа. На третье или четвертое прочесывание писем он нашел ее адрес. Как только распогодится, думал он, он отправится туда, в сердце страны, в города суши, и узнает, как она.